Глава 103. Магия. Энджи. «Давай проверим». Тихий голос Лекса доносился до меня сквозь сонную дымку. «Не буду я ничего проверять», — Отмахивался Тан. «Да уже и времени на это нет», — отметил Рей. «Вы о чем?» — распахнула я глаза, сладко потягиваясь в кровати. Каждая клеточка тела пела от счастья, Чувствую себя удовлетворённой под завязку, а кожа казалась шёлковой. Парни уже были одеты, причём не в обычную одежду, а в униформу, даже Тан. «Ну вот, разбудили принцессу», — упрекнул Тель своих собеседников. «У Тана пропала татуировка на руке. Совсем. Лекс уговаривает его проверить, осталась ли рабская привязка, но Тан отказывается сидеть час и больше вдали от тебя», — пояснил мне Рэй. «Ясно». «Вы уже завтракали?» – спросила я, не видя выданного стола с едой. «Да, мы поели, а это для тебя». Лекс взял с соседней кровати и поставил передо мной поднос, уставленный едой, в центре которого был красивый белоснежный цветок, сложенный из бумажной салфетки. «Ух ты!» – восхитилась я. «Тебе понравилось?» – просиял Лекс. «В больнице было нечем заняться, так что я развлекал себя поделками из салфеток. А с этим цветком немного Тель помог. Мы с ним очень тебе благодарны, что ты позволила нам быть твоими. Не выгнала вчера». «Очень красиво, спасибо». С благодарностью улыбнулась я парням. «Давай завтракай скорее, и нужно облачить тебя в униформу», – заботливо сказал Рей. «Мы на вражеской территории, надо быть готовыми ко всему». «Кстати, имею в виду, когда пойдешь в санузел, артефакты очистки больше не работают, так что для мытья там из крана льется настоящая вода», — пояснил Танн. «Хорошо», — кивнула я. «Значит, мы нашли врага? Это один корабль или несколько?» «Противник пока не видим. Собственно, как и мы. Ни один артефакт не работает. Мы под носом у неприятеля. Киса пытается уловить каналы связи». Подойдя ко мне, Тель с нежностью поцеловал меня в щеку. «Подрейфуем пока тут, чтобы собрать побольше информации». «Входящий вызов!» – раздался вдруг бесстрастный голос кисы. «От кого?» – напрягся Тель. «Да и мы все тоже». «От его величества Элмера Первого», – отчитался корабль. «Вывести на экран», – дал команду капитан. Я замоталась в одеяло, словно в тогу, наблюдая, как на голографическом экране мельтешат черные и серые полосы. На долю секунды помехи сменились изображением встревоженного императора, который что-то быстро нам говорил, но из-за треска невозможно было разобрать ни слова. Потом все погасло. «Связь прервалась!» – все так же невозмутимо отчиталась Киса. «Вывести на экран доступный фрагмент!» – приказал Тель, и корабль выполнил команду, демонстрируя застывшую картинку с Элмером. «Он не во дворце, а на корабле», – удивленно отметил Рей, махнув на иллюминатор на дальнем плане. «Наверное, летит за нами», – пожал плечами Тан. «Видимо, понял, что отправил нас в эпицентр Ада и рванул на наше спасение», – хмыкнул Лекс. «И что будем делать?» – робко заикнулась я. «Продолжать сбор разведданных» твердо ответил Лекс. Остальные с ним согласились. Я решила не терять время, и пока еще была такая возможность, приняла душ, надела нижнее белье и халат, после чего торопливо позавтракала. Тель с Реем отправились в рубку, а Лекс с Таном очень мило за мной ухаживали и разговорами пытались отвлечь от мрачных мыслей. «Смотри, что у меня есть!» Когда я допивала чай с творожным сырком, Тан протянул ко мне руку и нажал на браслет. Над его запястьем тут же появилась голографическая фотография. Моё изображение в обтягивающей белой униформе на Возрождении. «Охренеть! Я тоже такую картинку хочу! Скинешь мне, ладно?» Водушевился Лекс, поглаживая меня по руке. «Конечно!» – кивнул Тан. «Мне эту красоту Тель отправил, а Рэй вот это!» Он ещё раз нажал на браслет, и я замерла на кровати. Забыв, как дышать. На этой объемной фотографии были трое. Я, Тан и Войс. Рей запечатлел нас, когда мы были в его кинозале. Наши лица светились от счастья. При взгляде на Войса душу сжало тисками. Я вдруг осознала, как сильно соскучилась по этому мужчине. Увидимся ли мы с ним снова? Глаза предательски защипала. «Тихо, тихо, только без слез!» Перепугался там, быстро деактивируя браслет и заключая меня в успокоительное объятие. «Все будет хорошо, Энжи!» «Ай!» – воскликнул Лекс, когда маленькие коготки вонзились ему в лодыжку. Почувствовав, что я расстроена, Нешик вылез из любимой коробки и использовал его ногу как лестницу, чтобы добраться до хозяйки. Уже через пару секунд на моих коленях раздалось умиротворяющее трахтение и на душе посветлело. «Надо верить в хорошее». «Любимая и три кота», — хмыкнул вошедший в каюту Рей. «Ты с новостями?» — встрепенулся Лекс. «Да». Киса уловила вражеский канал связи и подключилась к нему. К сожалению, артефакты переводчики накрылись, и понять чужую речь у нас не получается. Пока ясно одно, перед нами целый флот. Сотни кораблей как минимум. Энджи, тебе лучше облачиться в униформу. Прямо сейчас», — сказал муж Забираю мне меня котенка». Рейс старался выглядеть невозмутимо, но я видела, как сильно он напряжен. Няшик ворчливо на него пофыркал, но потом продолжил трахтеть уже у него на руках. Видимо, почуял, что хозяину тоже требовалась психологическая помощь. «Может, я попробую помочь с переводом? Вдруг получится?» — предложила я, направляясь к дресс-кругу. «Вы же ко мне какой-то артефакт применили на возрождении, и теперь я всех понимаю». И вообще, на земле я поступила в университет на факультет иностранных языков по специальности перевод и перевода видения И успешно там училась. Целых два месяца. С мягкой иронией уточнила я, но факт оставался фактом. Из всех возможных профессий моя душа всегда лежала к специальности переводчика. — Ладно, — кивнул Рэй, — но я видела, что он сделал это из вежливости, не особо надеясь на успех. Не думаю, что у тебя это получится, Лапушка, мягко сказал мне правда Лекс. На борту больше нет магии. Эти способности, которые были тебе даны артефактом переводчика, «Почему?» Почему? Удивилась я. Я же вас понимаю. Или хотите сказать, что разговариваете со мной на чистом русском? усмехнулась я. Точно. Лекс посмотрел на меня округлившимися глазами. Рей потрясенно замер, а Тан приоткрыл рот. Но как это возможно? Как ты смогла сохранить в себе магию? Ее внешний источник перекрыт. Ошарашенно спросил Рей. Не знаю, пожалуй, я плечами, скидывая халат и вставая на дресс-круг. По ногам и выше заструился жидкий пластик, бережно облепляя все тело ниже головы. А уже через секунду раздался мой возмущенный вопль, пробравший до печенок даже Теля в рубке. Киса! Да, теперь на мне была униформа розовая